вел Андрей Спиридон, знавший дорогу до нужного им дачного поселка. За руль такой же потрепанной Мазды сел сам Колян. Всю дорогу он сквозь зубы приговаривал. «Ну давай, ну и чего ты еле ползешь, Андрюх?» Колян решил, что не надо терять время. Важно попасть на дачу без шума и застать хозяев врасплох, чтобы без помех провести предварительный переговор. Калена выбрал дачу в Поворовке, в старом подмосковном дачном поселке. Во-первых, недалеко ехать, во-вторых, масса зелени, и соседям зачастую не видно, что происходит на крестных участках. В-третьих, поселки большие и плотно охранять их невозможно. Собственно, согласно записям Спиридонова, там, куда они ехали, и не было специальной службы охраны. Только зимой дачники в Складчину нанимали сторожа. Роль охранника при торговце компьютерами Рутиняне, согласно тем же записям, играл водитель, здоровенный детина, привозивший на дачу босса с семьей и оставшийся там ночевать. Это Коляна тоже вполне устраивала. «Вы не лезьте, я сам посмотрю, что он за фрукт», сказал колян своим бойцам, имея в виду охранник. Что-то застоялся я. Охота кости размять. По тенистым, влажным отрасы улицам, поселка, машины подкатили к высокому деревянному забору. С другой стороны над забором возвышалась живая изгородь из непролазных кустов боярышника, а над верхушками кольью тянулась колючая проволока. Промежуток в живой изгороде имелся только над калиткой. «Андрюха и ты», — Колян показал на широкоплечего приземистого парня по кличке Гвоздь, «остаетесь за рулем». Если кто подойдет и начнет интересоваться, что вы здесь делаете, покажите им свои ментовские ксивы. Говорите жестко, напористо. Помните, вы менты на ответственном задании». Гвоздь прыснув. В другое время Колян дал бы бойцу в морду, но теперь его переполнял боевой азарт. И он ограничился замечанием. Смех без причины — признак дурачины. «Смотри, гость, если лопухнешься, к вырву. В случае опасности даете сигнал. Три отрывистых гудка». «Так, разобрали инструмент?» — обратился он к остальным. «Ты, Фомку, ты, Ломик. Ты, водолаз, ножницы по металлу». «Ну...» Вспомнили спецназ и один за другим через калитку. Ты, водолаз, впереди режешь проволоку. Форсирование калитки проходило по-военному слаженно. Водолаз, с которого снизу поддерживали двое бойцов, перерезал проволоку над калиткой, метнул вперед ножницы, воткнувшиеся во влажную почву газона за забором и, словно подброшенный трамплином, ныряльщик, Головой вперед перемахнул через калитку. Приземлялись бойцы почти бесшумно на носки армейских ботинок. Делали кувырок вперед и тут же вскакивали на ноги. Это были наиболее подготовленные люди. Не зря бригадир держал их в резерве. Колян шел последним. Оттолкнуться для прыжка ему помог Спиридонов, который тут же сел за руль Тойоты. Оказавшись на участке, Пятерка молча ринулась к двери трехэтажного деревянного особняка. Каждый без слов знал, что делать. Один всадил между козяковыми деревянной дверью Фомку и отжал дверь, второй вставил в образовавшуюся щель ломик, И когда двери с треском распахнулась, Колян и еще двое ринулись внутрь, а взломщики последовали за ними. Нападавшие действовали быстро и целеустремленно, не задерживая взгляд на шикарной мебели в старинном стиле. Колян рванул на себя одну дверь, в комнате никого не оказалось, рванул другую и тут никого.